Глава 97. Предмет мифического героя Уилл держал в руках нечто настолько мощное, что даже дрожал от предвкушения его использования. А если он найдет еще и устройство, то держись все, да покрепче. Его беготня туда-сюда и страдания окупили сполна. Все, что он пережил до этого момента, хоть как-то компенсировалось. Цена непомерно высока, но он и не котенка в помощники берет, а монстров, что по его приказу нападут на любого. Для такой силы можно и потратить несколько сотен очков влияния на двух подручных. Больше он точно пока не планировал использовать. Очки влияния, как и говорилось в самом начале, тут очень важная валюта. Осталось только найти тех самых монстров, ради которых стоит раскошелиться, и узнать, смогут ли они прогрессировать. Хе-хе-хе. Через десять минут наконец появился раздраженный Фарис, и, увидев улыбающегося разбойника, со всего размаха воткнул ему в бедро коготь, после чего ковырял им, увеличивая рану. Минус 347. Ты кусок ублюдочного мяса! Хватит улыбаться! Думаешь, весело то, что я никого так и не нашел? А? Эй! Он раскручивал рану, удерживая Уилла за шею но потом снова остановился, когда сработал навык парня, восстановивший ему здоровье до 20%. «Ты нашел эту хрень, теперь покажи мне, как ты собираешься найти собаку!» «Долбаная тварь!» — сплюнув, прошипел Ворон. «Тебе было обязательно творить со мной такое? И прежде чем искать, нужно иметь ту фальшивку, что ты, как идиот, украл!» Уилл не мог дождаться шанса заполучить эту шкатулку и не собирался проводить свой план в действие, пока она не будет в его руках. Эй, зачем она тебе сейчас? Ха-ха-ха, ты же еще не показал, что и вправду можешь найти ту шавку, заущую себя стражем демонического мира. Если я обману тебя, ты все равно сможешь убить меня, разве нет? Ха-ха-ха-ха, ты черт возьми прав. Ха -ха -ха. Если ты вздумал обмануть меня ради своих целей, то я оторву твою голову и сделаю из нее горшок для моих будущих детей и я уже говорил что он сразу почует этот кристалл если мы его соберем значит он может прийти в любой момент и чем ты предлагаешь мне его отвлекать я слишком слаб чтобы противостоять ему ты сам это знаешь один серьезный удар и я труп а если я так быстро умру ты не сможешь внезапно устроить свое нападение демон заскрипел от зобы. ты что думаешь что я забыл об этом пока занимался тут своим безумством эй я все помню И его кулак, пробив грудь ворона, вышел наружу. «Будет он меня получать, грязная свинья!» Начал яростно выплевывать слова мальчик и после неистого разрывать тело разбойника на куски. «Вы умерли!» Уил уже стоял за его спиной и был весь белый от желания прикончить эту мразь. Так как дело происходило возле того места, где он и привязался перед тем, как зайти в пещеру, то ему не пришлось идти далеко. «Ну какого черта он убил меня? Где, твою мать, находятся его мозги, что отвечают за действия его тела? Если они вообще? Ты пока играйся там, а я скоро вернусь. И помни, без меня ты никогда не убьешь Цербера. Выход!» С урезанными возможностями он не мог исполнить свой план, поэтому так получилось, что у него образовался внеплановый выходной. Сестра была дома и занималась уроками, поэтому, не отвлекая ее, Уилл начал готовить легкий ужин. В его голове крутились сцены, как он разными способами убивает эту тварь под личиной ребенка, и его постепенно отпускало от мысли, что ему пришлось выйти из игры из-за демона. На следующий день он стоял у все того же входа в темный провал, а рядом, в не пойми откуда взявшемся трупе монстра, лежал мальчик, обнимая «Сердце ворона замерло», и он, сглотнув, окликнул Фариса «Вставай, демон, пора убивать Цербера!» Эти слова, словно ушат холодной воды, вывели того из состояния сна, и он, резко открыл глаза, посмотрел на стоящего рядом спокойного разбойника. И явился, значит. «Я думал, ты обидишься на то, что я случайно проделал в тебе вентиляционное отверстие, пустив тебя на перерождение. Эй, значит, идем убивать са? Убивать со Убивать пса! Будто какой-то лозунг, мальчик начал кричать слова, маршируя вокруг своего спального места. «Идем, идем!» – ощерился Уилл и незаметно достал небольшую статуэтку. «Предмет – вестник. Ранг уникальный. Описание. При активации издает собачий вой, указывая местоположение охотника на карте. «Ладно, давай этот хлам». Протянул руку Уилл, даже не смотря в его сторону, чтобы не выдать себя блеском глаз или признаками возбуждения на лице. Он делал вид, что рассматривает кристалл, как бы пытаясь понять, как его применить. Демон еще некоторое время маршировал, выкрикивая свой девиз, и не останавливаясь, кинул ящик Пандоры разбойнику. По лицу демона было видно, как он мечтает порвать Цербера на куски. Даже слюна капала из его рта, а глаза, будто стеклянные, были сосредоточены лишь на одной мысли. Осмотр. Ящик Пандоры. Ранг – героический предмет. Требование для использования – полтора миллиона очков влияния. Описание. Эта шкатулка принадлежала герою Пандоре. Одной из десяти мифических героев, что была рождена в этом мире и, создав себе легенду, внезапно исчезла. Все, что осталось от нее, это упоминание вредких каменных скрижали, ее шкатулка, что служила печатью для демонического мира, и слуга, что охранял запечатанных в нем заключенных демонов, которых она, не жалея сил, ловила на протяжении всей своей жизни. Это и был ее подвиг. Подвиг, что спас миры и вознес ее на пьедестал великих. Характеристики. Плюс тысяча ко всем основным характеристикам. Плюс 2500 к магической и физической защите. Плюс 5700-8300 к магическому урону. Навык заточения. Описание. Позволяет заключить в темницу любое существо на выбранный владельцем ящика срок. Количество жертв бесконечно. Затраты нет. Перезарядка 9 месяцев. Навык бедствия. Описание. Окунает площадь радиусом в 3 километра в первозданный хаос. Все, что окажется внутри, попадет под шквал атак проклятий, чумы, болезней, боли, страданий, как на физическом, так и на ментальном уровне. Любые сопротивления к перечисленным явлениям не действуют, накладывая полноценный эффект от всех бедствий. Затраты нет. Перезарядка один год. Навык воля Пандоры. Описание на 10 минут позволяет вам стать аватаром духа Пандоры. Затраты нет. Перезарядка 16 месяцев. Особенности нельзя потерять, украсть, продать. Боже мой! Сдержать после прочитанного свои эмоции даже он, побывавший в различных, зачастую смертельных ситуациях, где любое неверное движение стоило жизни заложникам, смог с невероятным трудом. Уилл впадал в ступор от каждого увиденного в описании слова. Его ужаснул откат навыков. «Месяцы, месяцы, твою мать!» Парня перекосило от семизначного числа для использования этой шкатулки. А о количестве добавок к статам, защите и атаки вообще не стоило упоминать. «Как я и думал, подделка!» — фыркнул Уилл. «Эй, ты хочешь мне сказать, что я тупица? Что я, гребаный ты кусок, совсем идиот, а?» Оскалился демон, оказавшись прямо перед вороном. А знаешь, <смех> я вместо того, чтобы забивать голову и корпеть над книгами для распознавания сути предметов, я <смех> я учился убивать и резать таких ублюдков, как ты, считающих себя умнее всех. И его коготь вновь оказался в животе разбойника. Уилл больше не стал ждать и активировал вестника. Пространство вокруг задрожало, и вокруг них, словно раскат грома, раздался протяжный волчий вой. На карте тут же отразилось место пребывания Цербера, и парень, спрятав статуэтку в полусогнутом состоянии, показал пальцем в ту сторону, где стоял маячок. «Кристалл сработал. Видимо, его мать вложила заклинание, указывающее прямо на него. А теперь, чокнутый безумец, дай мне восстановиться!» Демон уже давно замер, услышав вой и, оскалившись, забормотал на своем языке. После чего, все еще держа на своем когте тело ворона, поднес его к лицу. Гляди-ка, ты говорил правду? Это твой, я узнаю, где угодно. Я прямо-таки чую, как завоняла собакой. Что ж. Я подожду, пока ты восстановишься, и после уничтожу собаку, пустив тебя на приманку. Возле темного провала лежал истекающий кровью человек, и рядом с ним, поставляя солнцу свое безумное лицо, стоял мальчик, который смеялся, смеялся и смеялся, вводя себя в состояние «настоящего» полного тьмы и ужаса, беспросветного сумасшествия.